Глава 12. Роман Контрабас. Сергей Баранов. Город Санкт-Петербург. Осень, 2007 год. Огромная деловая машина неслась во весь опор, не тормозя перед трудными восхождениями и даже не замечая мелкие ямки неурядиц. Уже несколько недель Егор с Верой и дроном усиленно готовились к встрече новых бизнес партнеров Дрон «Чего сегодня, темы опять нет?» Нервно спросил Егор, когда утром опять не обнаружил ребят на совещании, как теперь громко назывались их ежедневные встречи. «Я чего-то забыл, где у меня в должностной инструкции записано, что я его секретарша». Вяло отозвался Андрей. «У меня хвосты по бизнес-плану не подбиты, и с ног сбился искать финансирование. Между тем остается неделя, чтобы все запустить». «Я могу квартиру продать», — сказал Егор. Твоя квартира нафиг никому не нужна, это капля в море. Нехотя огрызнулся дрон. Нам нужен серьезный инвестор. Но опять же, для крутых дядек мышка лота, а у некрутых такого бабла нет. Развел руками Андрей. Чего с рукой? Спросил Егор, кивком показывая на рассеченную руку друга. Стамеской расхерачил. Удивлен, что ты знаешь такое слово, как стамеска. Хохотнул Егор. «Но я ж не удивляюсь, когда ты вдруг женишься, и твоя суженая становится почти полноправным членом команды», — отрезал дрон. «Какие-то проблемы?» — спокойно спросил Егор, присаживаясь напротив товарища. «Нет. Просто ты удивляешься тому, что Тёма и Дэн не появляются. А я тебе скажу, что они в обидках от того, что ты вдруг стал боссом». Дрон замахал руками. «Нет, ты не пойми, неверно. Их и раньше устраивало, что ты за них решал, как и что они будут делать. Но как-то это было негласно, и пацаны считали себя частью команды. А сейчас вдруг в одночасти оказались на вторых ролях, и ты со своей женой советуешься чаще, чем с ними». «Дрон, что за идиотизм?» «Нет, меня как раз все устраивает, и я прекрасно понимаю наши дальнейшие возможности. А вот Тёма с Диней немного на нерве». Я тебе просто доступно объясняю, что происходит. Тёма, например, в прошлом месяце нарыл тему с заправками. Ты его нахер послал. А он считал, что это перспективное направление. Егор удивленно возрился на Андрея. Я даже спорить не буду, что перспективное, только в толк не возьму, откуда у нас столько денег, чтобы заняться бизнесом, куда нас особо не звали, в котором мы ничего не смыслим и куда влить нужно неимбическое количество денежной массы. Егор зло вырвал телефон из кармана. «Тёма! Жду вас с Деней в магазе! И мне похеру, чем вы там заняты!» Нажав на кнопку отбоя, вслух Егор добавил. «Затрахали! Хватит сиськи мять! Нужно определиться, кто с кем работает и кто против кого дружит!» Вскоре... Магазинное пространство лопалось от треска сорванных голосов, потом поддернулось мелодичной лирикой звонок хрустальных бокалов и, наконец, наполнилось миролюбивой тишиной перемирия. Домой Егор вернулся ближе к утру, ткнулся носом в теплый затылок Веры и проговорил. «Я их убедил». На этом мужчина провалился в глубокий сон. Прерываемый лишь молодецким похрапыванием и мельком проскальзывающей улыбкой. «Непонятно, кого и в чем, но главное, что цель достигнута», — сонно шепнула Вера, глянула на часы, на просыпающийся рассвет и вздохнула. «Лучше бы ты их еще несколько часов убеждал, я бы хоть выспалась». «Но ноги уже сами лезли в тапки». Рука тянулась к кофемашине, а мозг подталкивал к рабочему столу. Для Веры сейчас наступил непростой период. Нежданно для себя девушка погрузилась в какой-то совершенно другой мир, где ей определенно нравилось. Вчера она погрузилась в работу, которую пришлось прервать, потому что Вера просто проснулась, лежа головой поверх бумаг. Сейчас же из глубин инвестиционного проекта ее вывело пришедшее сообщение. Как ни странно, ей писал Вадим Петрович. Приглашал прийти сегодня на встречу в ресторан, причем именно настаивал. Вера поморщилась, но она привыкла заканчивать все дела и не оставлять хвостов, которые повисают в воздухе, хотя понятия не имела, зачем она могла понадобиться на своем бывшем рабочем месте. «Вадим Петрович, здравствуйте». Вера дождалась приличного для деловых звонков часа и позвонила мужчине. «У вас что-то срочное? У меня очень много дел, я боюсь, что не смогу приехать». «Вера, надо поговорить. Приезжай к двенадцати. Кстати, поздравляю с замужеством». «Вы-то откуда знаете?» — улыбнулась Вера. «Земля слухами полнится. Ждем тебя, очень нужно поговорить». Вера задумчиво положила телефон на стол, глянула на часы и поняла, что работу придется прервать. Все-таки с Ильей и Вадимом у нее всегда были хорошие отношения, не стоило их портить. А это значит «прощай, удобный домашний костюм», к которому она прикипела душой за последнее время и ни за что не хотела расставаться. Вера перебрала взглядом неразобранные чемоданы, в которых лежали привезенные со съемной квартиры и до сих пор неразобранные вещи, с какой-то внутренней тоской выудила костюм, ставший практически второй кожей за много лет. Вера разделась, приложила к себе мятую вещь, посмотрела в зеркало и вдруг услышала за спиной голос из спальни. «По-моему, я был женат, но не вижу эту женщину». Вера улыбнулась, подхватила со стола минералку и, дойдя до дверного проема, посмотрела на кровать. «Водички, молодожен». «Милая, тебе настолько одиноко, что ты с собой костюм таскаешь? Хочешь, соберемся и зажжем. А то как-то мы слишком мухнулись в работу. Ты своих девчонок пригласишь, я своих». «Девчонок?» Отшутилась Вера. «Нет, у меня есть только одна девчонка из знакомых, но она прикрывается какой-то мятой тряпкой. Иди сюда лучше». «Егор, мне нужно ненадолго на свою старую работу смотаться». «Зачем?» — сонно протер лицо мужчина. «Есть такое слово? Надо. Откуда я знаю? Попросили приехать Вадима и Илья». «О, отлично, я с тобой». Егор подскочил, схватил девушку за руку и с хохотом утянул за собой обратно на кровать. Позже, когда они уже ехали в ресторан на такси, Егор, обнимая жену за плечи, спросил. «Ну так что, собираться будем, погудим?» «Да ну, все какие-то скучные стали, деловые или сильно одомашненные, или в хлам беременные». Вера вздохнула. «Думала, подружка моя закадычная захочет хоть кофе вместе попить, но у нее куда-то сестра запропастилась, они там всей семьей на нервах». «Тогда Илья и Надя», — твердо сказал Егор. «Сейчас как раз и договоримся». «Егор, я пойду одна на разговор. И вообще ты заставил меня на важную встречу надеть джинсы и майку». Вера закрыла лицо руками. «Ты на меня плохо действуешь?» «Не, я наоборот, прививаю тебе хороший вкус». Свои бывшие вещмешки, которые ты ошибочно называешь костюмами, можешь сдать в утиль». Подъехав к ресторану, Вера не ощутила привычной радости. Может быть, потому что прощание было слишком тяжелым. А может быть, просто теперь ее жизнь стала совершенно другой. «Здравствуйте, вы заказывали столик?» Даже не поднимая глаз от телефона, спросила хостес на входе. «Мила, ты охренела?» В полголоса спросила Вера. «Ты зенки-то своей разуй. Ты куда пялишься?» «Ой, Вера Андреевна, здравствуйте!» Девушка быстро запихала телефон в карман. «Простите, пожалуйста, вы столик бронировали?» Вера несколько секунд смотрела на светловолосую барышню, потом покачала головой и пошла вперед со словами. «Я вот понять не могу, вы сразу без мозгов рождаетесь или они потом в пергидроле растворяются? Дэн, привет, сделай мне кофе!» «А мне попить свежевыжатого ячменного сока», — тихо посмеиваясь, проговорил Егор. «То есть ты опять в загул?» — на ходу обернулась Вера. «Нет, я только причаститься, а то сдохну». «Ладно, надеюсь, я недолго». Вера привычно дошла до своего кабинета, пожалела, что не встретила нынешнего директора, потому что очень хотелось поплеваться ядом, а подходящей цели не было, хотя и женщина с завитушками тоже не могла быть достойным соперником. «Здрасте!» Вера открыла дверь кабинета и почти уперлась лицом в роскошный букет роз. «Привет, Вера Андреевна! Это вот от меня. Илюх, ты вы вот позвали, а меня, старого деда, забыли пригласить!» Посетовал Вадим Петрович. «Проходи! Ой, какая то непривычная, неделовая!» «Простите, я так сказать, в отпуске!» Девушка присела на стул, положила тяжелую перевись с букетом рядом и выжидательно возрилась на обоих учредителей. Ефимыч умер. Не затягивая паузу, проговорил Вадим. «Упс!» — только и смогла проговорить Вера. «Неприятно!» Но дышать стало легче. Если еще учесть, что перед самой кончиной он попросил нас выкупить у него часть ресторана, то я бы не сказал, что мы сильно расстроились. «Нет, в смысле христианской добродетели мы безутешны», — замахал руками Вадим. А вот что касается бизнес-вопросов, то жить стало легче. «Ну, спасибо, что вы мне сообщили эту новость, но я-то какое имею к этому отношение?» — спросила Вера. «Верочка, самое непосредственное», — начал Вадим. «Вера, короче, возвращайся. Надя шефом, ты директором и на 10% учредителем. Только вытяни из жопы ресторан». Вера несколько минут хлопала глазами, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Потом вздохнула и выдавила из себя. «Неожиданно?» Вера недолго помолчала, а потом проговорила. «Я так-то уже в проекте. Я работаю?» Она пожала плечами. «С мужем». «Егор здесь?» — спросил Илья. «Да, в зале». «Пошли!» — кивнул он. Вера с Егором сидели в ресторанном зале напротив Вадима Петровича и Ильи. Пауза несколько затянулась, но просто никто не ожидал, что сегодняшний разговор с Верой выльется в договор о долгосрочном полномасштабном сотрудничестве. «Ну что ж, я предлагаю это дело отметить», — вдруг сказал Илья. «Завтра полным составом. Собираемся у меня. Договорились?» «Ну, а сейчас все таки шампанского. Я настаиваю», — проговорил Вадим Петрович. «Елана!» — Вера подозвала официантку, которая проходила неподалеку. «Да, здравствуйте». Миловидная белокурая девушка моментально оказалась у столика. «Шампанского принеси, пожалуйста». «Новенькая?» — спросил у Веры Вадим Петрович, провожая глазами спешащую к винному холодильнику девушку. «Да, и очень толковая». И имя красивое, — задумчиво сказал Вадим Петрович. Елана. Сегодня во дворе дома Ильи было шумно. Ароматно жарились шашлыки, в белом плену дыма коптилась форель, куски овощей, разложенные на досках, ждали своей очереди к мангалу, а пластиковые коробки со льдом были утыканы бутылками с белым вином. «Илья!» «Я вот не пойму, что ты жопишься нормальный винный холодильник купить?» — проговорил Вадим, доставая очередную запотевшую бутылку из ледяного крошева и стряхивая. «Ну что это? Течет, все брызгается!» Он отряхнул с брюк расплывающиеся пятна. «Вадюш, ты скучный!» «Пьяненько», — проговорил Илья. «Завязывай официозно наводить. считай, что ты на пикнике!» «Давайте я протру бутылку!» Возле Вадима вдруг возникла елана с полотенцем. «Спасибо, милая, очень удачно, что ты с нами поехала», блестя глазами сказал Вадим. «Закуски уже на столе, Надежда сказала, что можно всех приглашать». Девушка скромно улыбнулась, задержала свою руку возле руки Вадима чуть дольше, чем было нужно, и побежала на зов Веры, которая не могла справиться с решеткой возле гриля. Егор, все еще пытаясь прийти в себя от стремительно летящего кома событий, долго бродил по берегу. Потом приземлился в теплое логово песка и прикрыл глаза. Он не заметил, как к нему бесшумно подошла Вера, присела рядом и долго смотрела на мужа. «Пойдем к столу. Нас ждут». «Наконец», — сказала она. «Вера, мне страшно», — вдруг сказал мужчина. Как-то все складно получается. — Так это же хорошо. Вера ухмыльнулась. — Наверное, просто пришло время нам побыть счастливыми и богатыми. В кармане у Егора коротко тявкнул телефон. Он глянул на сообщение и сразу же перезвонил отправителю. — Алло, Николай, привет. Простите, я забыл, столько дел. — Да, все ок, ваш заказ у меня. Ох. «Как плохо-то! Я уже выпил, а он прямо срочно нужен. Слушай, а если я накину, не обидишься, если попрошу подвести на адрес? Я как раз в гостях у заказчика». «Ну, давайте, давайте», — Николай помолчал. «Диктуйте адрес». Егор повесил трубку и решил, что сегодня слишком хороший день, чтобы размениваться на меланхоличные переливы своего настроения. И, пройдя сквозь зависть струившегося от мангала жара, подошел к Илье. «Сейчас товарищ приедет», — тихо проговорил он, — «привезет то, что ты заказывал». «Так быстро?» — Илья отвлекся от поливания водой, нанизанных на шампуры кусков мяса. «Егор, ты прям мужик!» — сказал, сделал. «Уважуха!» «Если я на территорию дома приглашу не против, а то как-то не хочу на улице забирать или в машине, нужно все проверить». «О чем вопрос? Конечно, зови!» Илья поймал за талию, пробегающую мимо Надю, мазнул по щеке женщины поцелуем и помахал Вадиму. «Наливай! Нужно отметить экспресс-доставку!» Николай приехал почти вовремя. Сначала некоторое время постеснялся, потом с довольным видом прошел за ворота и как-то легко влился в их компанию. Несмотря на тучную фигуру, рыхловатое лицо, И рано начавшую пробиваться лысину, Николай был прекрасным собеседником. Много шутил, умело расточал комплименты и всегда зорко следил, чтобы бокалы были у всех полные. Вечеринка проходила весело, с огоньком, который вился в мангале, в кострище на пляже, в бокале, в котором Вадим решил показать Елане фокус. «Коль, слушай!» Егор в пятый раз пожал Толстикову влажную кисть руки. «Спасибо тебе! Всех уважил, и вообще ты такой прикольный, хороший парень!» «Егор...» Коля расплылся в улыбке и похлопал Егора по плечу. «Вы такие классные, просто мои люди! Обращайся, если будет нужно!» «Мне нужно!» Вдруг из колодца пьянки вырулил Вадим. «А можешь мне для Еланки достать самый понтовый мобильник, чтобы ни у кого не было?» «О чем разговор?» Коля быстро набрал несколько цифр, и отревисто проговорил. «Цепень, на складе из последней партии фонов остались розовые или белые?» «Со стразами?» Он отодвинул телефон и, глянув на Вадима, спросил. «Со стразами пойдет?» Он назвал телефон последней марки. «Опс, поворот!» Вадим похлопал себя по бокам. «А чего нет, она классная, пусть радуется. Беру!» Мужчина махнул рукой, и у него вдруг немного подкосились ноги, и он осел в стоящее рядом кресло. «Вадим, но завтра к вечеру будет, ок?» Толстиков пожал плечами. «Склад не, не здесь, далеко». «Да, конечно, какие проблемы, дорогой ты мой человек?» На то мы порешили, а когда на следующий день Егор поехал забирать телефон то выяснилось, что с помощью Николая Толстикова можно провести, наверное, даже слона, и на общем совещании было принято решение сделать юношу полезным членом общества и бизнеса. День рисовал пространство яркими красками солнечного тепла. Вера во внутреннем дворе ресторана до хрипоты спорила с привлеченным дизайнером и пила уже седьмую чашку кофе, отчего чувствовала приступы дикой ярости. Марко почти не понимал ее, потому что не знал языка страны, где работал, и все время делал типичное не то. «Блин, да где этого придурка нашли?» Орала она, когда модный итальянский конструктор интерьеров снова рисовал не то и выбирал не те цвета. «Марко, может быть, у тебя на родине и круто, когда везде серые стены и ободранный кирпич, но у нас здесь солнца мало, люди не хотят пялиться через огромные окна на серую улицу из серого помещения». Каждое свое слово Вера сопровождала хлопками по столу. «Людям нужен праздник, когда они приходят к нам». «Ну, б***ь, веселенько распишем все под хохламу и еще эклектики сверху захерачим!» Вдруг завизжал в ответ Марка, прекрасно владевший русским языком, собственно, потому что родился под Саратовым и итальянцем стал не так давно. В этот момент Вера остановилась и удивленно возрилась на молодого парня, стоящего перед ней. «Или у меня пропал лингвистический барьер?» Или сейчас ты говорил как нормальный русский человек?» Марка, поняв, что спалился, ухнулся в кресло, закрыл лицо руками и откинул голову. «Что вы от меня хотите?» — прошептал он. Всем нужны итальянские или французские дизайнеры и их мировосприятие. При этом никто не хочет учитывать нашу ментальность, географическое положение и привычки. Поэтому в результате мне приходится притворяться и творить всякую херню, иначе со мной даже не разговаривают». Вера долго и молча на него смотрела. Потом просто развернулась и ушла. Вернулась она через несколько минут с бутылкой и двумя стопками, поставила стеклянного парламентера прямо на чертежи и проговорила накатим с радостью сказал мужчина и хрустнув пробкой разлил прозрачную жидкость по шотам тебя как зовут марко мой папа и правда очень любил италию хотя там никогда не был шумно выдохнув после опрокинутой в рот водки проговорил молодой человек ок марка «Значит, сделай мне так этот интерьер, чтобы было хорошо и уютно, но в ногу со временем. Мне нужно место под шоу-рум, дегустационный зал, камерный ресторанчик и банкетный зал. В наших хоромах это все поместится?» «Легко!» Молодой человек сосредоточенно водил взглядом по планам помещений. Потом посмотрел на Веру и проговорил. «Может, поужинаем сегодня?» Вдруг на его плечо опустилась тяжелая ладонь Егора. Мужчина свободной рукой подтащил к себе стул с крепяножками, помощенной поверхности пола, присел и налил себе рюмку. Парень не обижайся, но мы с женой привыкли ужинать без свидетелей. Глядя на Веру, сказал Егор: "Ты освободилась?". "Да". Вера покивала, подозвала официантку и, отдав ей бутылку, проговорила: "Вот этого". Она показала на Марка считать самым важным гостем и создать ему тихую рабочую атмосферу. Вера отпустила девушку и добавила. Марка, у тебя три дня, и я хочу видеть твои предложения. Если ты сможешь угадать, что я хочу, а нужно понимать, что я сама еще не до конца понимаю, что я хочу, то ты будешь нашим штатным дизайнером и считай контракт на все наши объекты у тебя в кармане. Когда Егор с Верой пересекли прохладные залы пустующего ресторана и вышли на улицу, Молодой человек обнял ее за талию и притянул к себе. «Мне ревновать?» «Да», — честно ответила Вера, освободилась от его рук и подскочила к проходящему мужчине, похмелье для которого явно было нормой жизни. «Простите, как вас зовут?» «Мишка!» Тот оскалил в улыбке редкие зубы. «Вот, Егор, ревнуй меня к Мишке», — твердо сказала Вера. «Или больше не подходи с глупостями». Егор расхохотался... Достал бумажник и щедрым жестом отсыпал Мишке несколько крупных купюр, после чего они укатили. А счастливый Мишка еще долго стоял на месте, мял в натертых мозолистых руках неожиданные деньги и никак не мог понять, почему же ему так повезло. Через несколько дней Марко сказал Вере, что можно созвать всех учредителей, и он готов провести презентацию. «Сначала мне покажи», — коротко сказала Вера. «А как же вау-эффект?» — улыбнулся молодой человек. «Если бы ты и правда был итальянец, то мне было бы сложно объяснить, что у любого вау-эффекта есть оборотная сторона». «У нас есть нервные товарищи, и если им что-то не понравится, то они начинают метко стрелять в виновника». Лицо Марка нервно дернулось, и он стал усеивать стол чертежами, выкопировками с пометками и рисунками, а Вера внутренне посмеялась. Конечно, никто бы не стал стрелять в дизайнера, но так она сэкономила кучу времени, которое потратила бы на объяснение. «У меня есть несколько замечаний». — сказала Вера, внимательно рассматривая будущее их ресторана, лежащее перед ней на бумаге. — Но в целом проект прекрасный. Молодец. Видишь, Марка, как только ты стал самим собой, у тебя стало что-то получаться. С этого момента ресторан Паризьен объявил о ребрендинге, и огромная машина перестройки завертелась, причем настолько быстро, что к приезду заграничных партнеров большая часть работ уже была готова, и даже проглядывали финальные штрихи в отдельных помещениях. Сегодня был особенно нервный день. Вера с самого утра стояла над душой у уборщицы официантов, которые отмывали один из новых залов, где было принято решение встречать дорогих гостей. «Света, ты дура, что ли?» Вера отняла тряпку у тоненькой девушки с прозрачными серыми глазами. «Вы вообще соображаете, что делаете?» Егор, проходящий по коридору на секунду, остановился, увидел молящие глаза одного из официантов и проговорил. «Вера!» «Пойдем, мне с тобой нужно несколько вопросов обсудить». «Егор, скоро приедут люди, а здесь херня какая-то творится». Вера в сердцах бросила тряпку на пол и вышла. Мужчина, подмигнув работникам, аккуратно прикрыл дверь и остановился с девушкой в тиши коридора. «Вера, ты их совсем запугала?» «Успокойся, все будет хорошо». Они, в конце концов, не на банкет к нам едут, а договоры подписывать финальные. А у нас как раз кипит работа, так что все окей. Ты и так провернула гигантскую работу. По окончании этой нервотрепки нужно будет персоналу вечеринку устроить, — сказала Вера и устремилась к входу, откуда послышался дикий грохот и отборный мат. Вера с Егором стояли в молчаливом недоумении, когда перед их глазами рассеялась завеса пыли от штукатурки, и они увидели, что над бывшей барной стойкой в стене зияет дыра, а полки и кофемашина похоронены под обломками. «Деня, это что?» — спросил Егор высокого, мускулистого парня, стоящего с кувалдой в руке. Это я разрушал стереотипы, сдавленно проговорил Локтев. Какие? настороженно проговорил Егор. Ну, типа, сейчас перцы заграничные приедут в галстуках, а тут стоит хозяин бизнеса с Кувалдой и наравне с работниками строит. Ну, типа, у нас демократия. А-а, вздохнул Егор. Но сейчас, мне кажется, ты разрушил только часть помещения и барное оборудование. Ну ничего еще купим, фыркнул молодой человек. Сомневаюсь, что тебе это по карману, Денис, ты у меня на прошлой неделе сотку занимал, проговорил Егор. Потом Тёма не досчитался несколько коробок, а записано, что заказ отвозил ты. Ты деньги жрешь, что ли? Брат, не мути воду, ты вообще из-за этой бабы стал бешеным? Вдруг сказал Локтев. Что? Егор сосредоточил на нем свой взгляд. «Я говорю, что даже нить бы ты был нормальный чел, сейчас стал чмо голимое». Локтев подкинул в руке кувалду. «Ты вообще в курсах, что Тёма в больничке?» Холодная ярость, которая стала красцеповеном Егора, вдруг остановилась, и он проговорил. «В смысле? Отмудохали его жестко. Но ты-то, наверное, жену пялил, когда мы тебе звонили». «Базар, Фельтрой! резко сказал Егор и набрал номер телефона. «Тёма, что случилось?» Егор отошел на несколько шагов, а Вера, молчавшая до сих пор, сделала шаг вперед и тихо сказала. «Денис, я понимаю, что ты занимал самую социально и финансово незаметную ступень в вашей иерархии, но ты не волнуйся, с моим приходом твоя позиция не изменится. Ты останешься на том же месте». Вера помолчала и добавила. И сейчас нам с тобой нужно составить расписку, в которой будет указана сумма к возмещению. Ты в этом ресторане никто. Сейчас ты разрушил мое имущество. Вера только успела отпрыгнуть в сторону, когда рядом с ее головой просвистела кувалда. Егор в этот момент как раз повернулся и, словно в замедленной съемке, увидел, как, переворачиваясь в воздухе, к Вере летит молот. Денис даже не успел ступить шага, прежде чем Егор налетел на него, и вскоре разрушенная стена была вся в кровавых подтеках, а сам Денис валялся, не подавая признаков жизни. «Егор, ты что?» Севшим голосом спросила Вера, когда мужчина, наконец, остановился и теперь стоял, пошатываясь и тяжело дыша. В этот момент, раздвигая полиэтиленовые занавеси, в помещение зашел Андрей. Он, оценивающе оглядел разрушение и следы побоища. «Весело у вас». «Дрон, а с тобой-то что?» Ошарашенно спросил Егор, разглядывая располосованное с россыпью мелких синяков лицо партнера. «Это что за херня?» «У нас сейчас переговоры, а ты такой нарядный!» «Да так ерунда!» Доска отскочила. «Что ты там делаешь? Что стамеска, то доска! И нельзя ли что-нибудь менее травмоопасное придумать или хотя бы чтобы синяки не оставались? Я не могу тобой людей пугать, а ты, между прочим, ключевое звено при переговорах!» «Ты знаешь, тоже не Ален Делон сегодня!» Дрон усмехнулся. «Не будет сегодня переговоров!» Они там чем-то в самолете коллективно траванулись, дико извинялись, сказали, завтра приедут. «Слава богу!» — выдохнула Вера. «Этот жив?» — равнодушно спросил дрон, глянув на локтива. «Да!» — Егор скинул рваный пиджак прямо на пол. «Тёму отмудохали до реанимации. Я с врачом говорил. Кто и за что, я не знаю». «Я не очень понял, но он мне на днях говорил, что все таки хочет заправку прикупить». Дрон помолчал и добавил. «Жалко кофемашину у Хайдакали. Башка с утра раскалывается. Пойду к конкурентам в палатку через дорогу». «Ну а я тогда к Тёме заскочу», — Егор посмотрел на Веру. «Не задерживайся здесь. Все обсудим дома». Вера нервно курила на балкончике ресторана. Она смотрела в пустоту и думала только об одном — что вместе с замужеством и новым витком своей жизни она получила осложнение в виде друзей Егора, которые были крайне не рады ее появлению в их жизни. И как быть, она не знала, потому что ей очень нравилось то, чем она сейчас занималась, ей было хорошо с Егором, но прогибаться под быдлячие шутки и плестись в хвосте событий она не могла, потому что слишком хорошо видела картину целиком». «Если сейчас они будут без конца успокаивать зареванное самолюбие друзей Егора, то плакал их большой бизнес». «Ау, есть люди?» Из глубины зала, погруженного в безлюдную дремоту, донесся голос. «Да, кто там?» Вера зло смяла окурок в пепельнице и пошла навстречу. У входа в зал, переминаясь с ноги на ногу, с объемным пакетом в руках стоял новый знакомый Николай. Мужчина улыбался и радостно кивал Вере. «Здравствуйте, Вера!» Он широко шагнул ей навстречу. «А я вот по просьбе Егора привез кое-что, а найти никого не могу. Чего у вас такое со стеной случилось? И я увидел, что кофемашина пострадала». «Да, тут некоторый форс-мажор произошел», — уклончиво проговорила Вера. Толстиков ей не понравился с самого начала. Мелкие, близко посаженные глазки. Странный, будто отрешенный взгляд, и при этом мужчина всегда улыбался. Было в нем что-то отталкивающее и настораживающее. Но сейчас он был просто необходим для четкой работы той бизнес-машины, которую они пытались завести. «Я марку кофеварки рассмотрел. Могу такую же в полцены привести, еще и в более современной версии». «Да?» — оживилась Вера. «Это было бы очень хорошо, потому что эту теперь просто похоронить можно». «Отнюдь! Я пришлю парней, они ее у вас на запчасти выкупят. Что-то там да осталось?» — похихикал он. «А Егор когда будет?» «Спасибо вам, Егор в больнице у друга, поэтому я не знаю». Вера вскинула глаза и спросила. «Будете ждать? У нас уже кухня работает, я могу попросить вас обедом накормить». «Чудесно, но дела, дела. Нужно бежать. Работа сама себя работать не будет. Я тогда пакет для Егора оставлю?» От входа снова послышались шаги, и вскоре в проеме появился удивленный Вадим Петрович. — У нас торнадо прошел? — Нет, дебил с кувалдой, — сжав зубы, прошептала Вера. Но Николай обещал помочь все исправить. — Ох уж, наш теперь незаменимый Николай! Вадим потряс руку Толстикова и, задержав его ладонь в своей руке, проговорил. — Может, отобедаем? Верочка, накормите же нас где-нибудь в уголке, где потише. — Конечно. Вера показала на террасу у себя за спиной. «Погода хорошая, может, там накрыть». Но Николай говорил, что ему вроде как нужно идти. «Так я только сообщение получил, что встреча отменилась». Расплылся в довольной улыбке толстиков, даже не притрагивавшийся к телефону. «А готовят у вас чертовски вкусно!» «Устроив мужчин...» Вера попрощалась и поехала посмотреть, как идут дела с переделкой магазина, который решено было оставить под авторский дегустационный бар-бутик. И пока готовились документы на новое общество, по соглашению с арендодателем здесь тоже буйствовал ремонт. Егор, привет! Вера набрала номер мужа. Ты можешь в ресторан заехать? Не знаю, сухо ответил мужчина. Вера, позже я очень занят. Там Толстиков пошел обедать с Вадимом. Не нравится мне, что он трется все время у нас. Не беспокойся, он работает на нас. Все, Вера, я перезвоню». Вере даже показалось, что от телефонной трубки повеяло холодом. Настолько тон Егора был ледяным. В этот момент Егор стоял перед небольшой группой рослых парней. Всех как на подбор. Бородатых и сверлящих мужчину суровым взглядом из-под густых бровей. «Ты говорить хотел?» С легким акцентом сказал один из них, стоявший сбоку. Так что с бабой треплешься? Или хочешь показать, насколько нас не уважаешь? Я с женой говорил, твердо сказал Егор. И поверь мне, то, что я так скоро закончил разговор, говорит об уважении. Давай вернемся к разговору, если ты не против. Давай. Мужчина хоть и стоял в стороне, но вел себя увереннее, остальных и был более сдержан. «Что ты хотел?» «Артем, мой друг, ситуация с заправками мне не очень понятна. Я что-то от него слышал, но эту сделку он проводил самостоятельно. Теперь я бы хотел понять, что произошло, потому что врачи говорят, что прогнозы не самые радужные». «Чуть ребята перестарались». Собеседник цыкнул языком и перекинул четки в ладони. «Но твой друг совсем не прав» мы к нему по хорошему подошли и сказали чтоб не трогало это место а он предложил цену выше за эту сетку мы долго демпинг делали долго переговоры строили а он приехал и стал стал бить место но это законы рыночной экономики егор пожал плечами Шумное братство недружелюбно заурчало, нервно задергало руками. Один даже сделал выпад вперед, но собеседник Егора легко вскинул руку, и это почти незаметное движение остановило роптание. «Нет, есть законы уважения. Рыночная экономика замешана на крови. Поэтому в этой гонке гибнут люди». Если бы все друг друга хотя бы питались уважать, то меньше было бы голода и болезней. А мы твоему другу даже большую щедрость предложили, а именно выкупить три заправки, потому что они нам не нужны, и все бы были довольны». Егор глянул на мужчину в некотором недоумении и переспросил. «А он сколько хотел купить?» «Все двенадцать». Егору сначала показалось, что он ослышался, потому что хоть их бизнес и приносил очень хороший доход, но Артем вряд ли мог позволить себе купить такое количество АЗС. «Я понял», — медленно проговорил он. «Мы можем взять паузу? Я проясню ситуацию и свяжусь с вами». «Нет», — мужчина отрицательно покачал головой. Он должен быстро отозвать свое предложение, чтобы мы могли завершить наши дела. Меня не устраивает такой ответ. Егор выдохнул, подумал о том, что сейчас он самолично хотел бы придушить Артема, но тому и так досталось немало. — А вы о чем думали, когда его практически в кому отправили? Егор развел руками. — Он как теперь должен отказаться? — Ты, друг, ты придумай. — невозмутимо сказал человек. — Хорошо. Егор вдруг понял, что миром решить все не получится, и что за разговорами про уважение не стоит ничего, кроме слов. — Дайте мне время до завтра. Я что-нибудь придумаю. Сев в свою машину, мужчина быстро вырулил с парковки и понесся к ресторану, на ходу набирая телефон Николая. — Коль, ты у нас еще? — Отлично. Задержись. Я сейчас буду. Егор раздраженно нажал на кнопку отбоя и прошептал. «Мне, блин, только заправок в арсенале не хватало». Быстро проскочив несколько малолюдных пробок, Егор бросил машину в теньке и, пробежав несколько ступенек, пошел на террасу, где его ждал Николай и Вадим Петрович. «Есть дело!» Пропустив приветствие, Егор с размаху сел на стул. «Ты можешь меня свести с теми фэсами, кто к тебе послал?» "Нет". Николай покачал головой. «Они не будут с тобой встречаться, но я могу передать трабл и их решение по вопросу». «Очень быстро нужно, сейчас!» Егор в упор посмотрел на него. «Есть маза по хорошей цене, 12 заправок отжать». «За деньги?» — удивился Николай. «Нет, блин, за конфеты!» — разозлился Егор. «Ты не понял». — успокаивающе проговорил Толстиков. — Если кто-то собрался продать такое количество заправок, то значит, у человека проблемы. Вот ребята сразу и посмотрят, что там такое. Может быть, ему легче просто подарить нам сеть АЗС взамен на решение проблем? Егор сначала слушал сидящего напротив приятеля не очень вдумчиво, но сейчас сфокусировал взгляд на его лице и переспросил. — Что? — Я говорю, проблему понял. Сейчас будем решать. Название сети. Через несколько минут Толстиков удалился, а Егор с Вадимом еще некоторое время сидели молча, а потом попросили официантку принести водки. Вечером Вера подъехала к дому, вышла из машины и долго смотрела на хмурящееся предгрозовое небо. Сегодня обещали какой-то шторм. Автомобилистов даже просили не передвигаться по набережным и выбирать другие пути проезда, а еще лучше просто оставаться в своих квартирах. Алло, Егор? Девушка набрала номер мужа. Ты дома уже? Что ты говоришь? Вера оторвала телефон от уха и глянула на экран, потому что ей показалось, что она ошиблась номером. Ты где, малышка? Все путем. Еле складывая буквы в слова, пробормотал Егор. Мы с Вадиком в Москве. Где? Все нормально. Завтра приеду. На этих словах Егор отключился, а Вера так и осталась стоять, прижимая замолкшую трубку к уху. — Оригинально, — пробормотала она. — Свежо.